Глава вторая. Петреску организовал обед у дона Эрнандо Тавареса, председателя комитета по организации публичных лекций. Молодой холостяк барон де Сент-Астье, поверенный в делах при посольстве Франции, заехал на служебной машине за фонтеном и Петреску, чтобы отвезти их на обед. Погода была теплой, небо облачным. В этом городе самый странный климат на планете, грустно сказал сен астье В течение шести месяцев в году над Лимой висит это неподвижное облако, накрывая его, как крыша. Дождя не бывает никогда. Французский профессор, который преподает географию в университете Сан-Маркус, не может объяснить своим студентам, что такое дождь, если тем не приходилось путешествовать. Они знают только слово. Когда из-за тумана мостовая становится влажной, жители Лима говорят, «Видите, какой дождь?» Когда температура падает на один градус, они вздыхают холодно, а летом 6 месяцев сияет солнце. Сейчас вы могли бы увидеть солнце за городом. «В 30 километрах. Как жаль, что у вас не будет времени поехать в Анды». «Сколько индейцев на улицах!» – воскликнул Фонтен, разглядывая толпу на тротуарах. «Ну да, половина населения Перу – чистокровные индейцы. Они еще говорят на Кечуа. Они живут на земле, здесь их опора, их стада лам. А вот университет Сан-Маркус, где вы сегодня будете выступать. Он самый старинный на всем континенте. Да-да, он старше Гарварда или Вильямсбурга». Господин министр спросил Фонтен, «Вам знакома молодая особа по имени Долорес гарсия «Я не министр», — вздохнул Сент-Астье. «Я всего лишь советник посольства и поверенный в делах в отсутствии моего начальника, который сейчас в отпуске в Париже. лалита Гарсия? Кто же не знает Лолиту? Она очень нам помогает. Когда на собраниях Альянс Францесс нужно, чтобы кто-нибудь почитал стихи, она нам никогда не отказывает». «Она очаровательна», — сказал Фонтен. «Она талантлива», — отозвался Сент-Астье. «На прошлой неделе она играла на площадке перед церковью Святого Франциска. Аута, то есть «Мистерию странствия души» Лопе де Веге, это было прекрасно». Примечание «Аута» — испанская короткая драма на религиозный сюжет XVI-XVII веков, конец примечания. «Охотно верю», — согласился Фонтен. Автомобиль катился по улочкам нового квартала. Густые бугенвилии, красные и фиолетовые, облетали белые дома. «Мы в пригороде Мира Флорес, пояснил Сен-Тостье. «Здесь живет наш хозяин. Видите, глубоко уважаемый господин Фонтен, новые дома здесь строились одновременно в мадридском стиле. Обратите внимание на эти выступающие деревянные балконы. И в стиле модерн, с белыми пустыми пространствами. Немного напоминает Марокко эпохи маршала Лиотте». Мэтр вмешался в разговор Петреску. «У дон Эрнандо будет Долорес Гарсия. Я ее пригласить для вас». «Почему для меня?» — спросил Фонтен. «Для радости всех нас». «Сегодня вечером», — сказал Сен Тастье, «я буду счастлив послушать вас, глубоко уважаемый господин Фонтен». Здесь, в десяти тысячах километров от Франции, мы очень ценим таких гостей, как вы. Вам тут скучать не приходится, сказал Фонтен. Жительницы Лимы такие красивые. У них, ответил с удрученным видом Сент-Астье, самые большие глаза и самые маленькие ножки на свете, но мужья их ревниво опекают. Это по преимуществу католическая страна. Хотя у индейцев есть еще странное поверье вроде религии Солнца. Уверяю вас, это отнюдь не рай для холостяков. Вот мы и приехали. Им навстречу вышел дон Эрнандо, солидный и величественный. Он по-французски представил гостям испанского посла с супругой и двух молодых женщин, Мариту Мигес де Рока и Долорес Гарсия. Лицо Фонтена отзарилось радостью. «Мой ангел-хранитель», — объяснил он. «Вчера вечером она спасла меня от хищных зверей, которым...» А видео с Назо бросил меня на растерзание. Он с юмором рассказал о своей вчерашней встрече с журналистами. За столом ему досталось место между хозяйкой дома, которая говорила только по-испански, и Долорес. К ней, как старой знакомой, он обратился незаметно для присутствующих и обменялся дружескими репликами». «После обеда», — сказала она ему тихонько, — «постарайтесь избавиться от сент и Овидия. Я хотела бы показать вам старый город». Он заговорщически улыбнулся. «Договорились, я сбегу». И они присоединились к общему разговору. Дорн Эрнанда, историк по образованию, хотел объяснить гостю, что между индейской и кастильской традициями идет тайная война. «В Мексике», — сказал он, — «индеец одержал победу над испанцем. У нас же борьба все еще продолжается, и сейчас в Перу по-прежнему правят старинные испанские семейства. Но поскольку теоретически у нас всеобщее избирательное право, всякого рода демагогам ничего не стоит начать подстрекать индейцев». «Почему демагогам?» — взволнованно спросила Долорес. «Надо ведь что-то делать. Бедных индейцев эксплуатируют владельцы асьент». Момент, сказал товары с в Южной Америке на испанцев всегда клеветали, господин Фонтен, потому что англосаксонские историки первыми написали историю завоевания страны. Они, англосаксы, решили индейскую проблему, уничтожив коренное население, а мы их спасли и обратили в христианство. Надо было бы написать «Жизнь писаро чтобы показать, что конкистадор отнюдь не был человеком лживым и жестоким. Он сам чуть было не стал жертвой своей веры в верховного инку. примечание Франциско, писаро и Гонсалес. Годы жизни 1475-1541 испанский конкистадор, завоевавший империю инков и основавший город Лима. Конец примечания. «Я мало что обо всем этом знаю», — скромно сказал Фонтен. «Но помню, меня весьма тронула история этого, как его, э, Атауальпы, который доверчиво пришел навстречу, а его заточили в тюрьму. Там есть сцена, достойная Саламбу, когда он повелел своим подданным наполнить золотом целую комнату, чтобы купить свою жизнь. Но хотя выкуп был заплачен, конкистадор велел его задушить». «Вы не так уж мало знаете, маэстру, сказала Долорес, — «это печальная правда». «Вы интересуетесь историей инков, господин Фонтен?» — спросил Сент-Астье. «Мы покажем вам музей Магдалены». Долорес наклонилась к Фонтену. «Нет», — прошептала она, — «его покажу вам я». После обеда хозяин повел гостей смотреть картины. «Вам следует знать, господин Фонтен, что после завоевания страны в XVI-XVII веках в Куско...» древней столице инков, появилась школа художников. Многие из них были индийцами. Они хотели подражать испанской живописи, с которой познакомились благодаря конкистадорам. Вот только сцены из Нового Завета у них были окрашены местным колоритом. Пальмы, бананы, гранаты и даже их бог — солнце. «Поскольку золото в Перу было в избытке, эти художники использовали его, чтобы усилить яркость красок, как в Византии, и даже еще больше. Вот посмотрите». «Очень интересно», — согласился Фонтен. «Костюмы, как у инков, окраски, как у Эль Греко, но какой мрачный мистицизм». «Испанское искусство вообще мрачно», — серьезно сказала Далурес Гарсия. И Перу – невеселая страна. Это облако над Лимой. Это вулканическая природа. Представьте, маэстро, в наших церквях Иисуса Христа называют «Ноэстро сеньор дель Теремота» – «Господин землетрясения». А ведь был один период – Лима XVIII века, Лима времен Переколы. Она украдкой взглянула на фунтена и взяла его за руку. «Посмотрите, маэстро, вот акварели Панчо Фьерро». У Дона Эрнандо есть просто чудесное. Вот, например, Топадос, индейские женщины, XVIII века в мантилье, из-под которой был виден только один глаз. Позже церковь запретила этот головной убор. «Я понимаю церковь», — сказал Гийом Фонтен. «Нет ничего более опасного и возбуждающего, чем спрятанный глаз». А «Потом», — добавил Дон Эрнандо, — «случился бунт». Топадос, которые пытались отстоять право вновь носить мантилью. Кажется, они одержали победу. Я видел, как лалита играла бунт, Топадос. Этот костюм ей очень шел. Ты была неотразима, лалита Впрочем, ты всегда такая. Фонтена весьма удивила это внезапное обращение на ты, и она это заметила. — Вы не знаете, маэстро, но у нас... Все сразу на «ты», как только познакомиться. Через два дня вы будете на «ты» со всей Лимой. Когда Фонтен стал прощаться, Сент-Астье поднялся и сказал, «А, «Минутку, уважаемый господин Фонтен, сейчас подгоню машину». «Нет-нет, господин министр, благодарю вас, мне хотелось бы пройтись. Обед дона Эрнандо...» «Требует, как это, милепасус пост прандиум. После обеда надо сделать тысячу шагов. Впрочем, если хочешь по-настоящему узнать город, надо ходить пешком. Может быть, это прекрасная антигона», — продолжал он, повернувшись к Долорес, согласится напутствовать мою старость и мое невежество». «С удовольствием это звалась Долорес». «Я бы тоже пройтись решительно», — заявил Петреску. «Нет-нет, друг мой, вам нужно еще уладить какие-то вопросы с конференцией. Не беспокойтесь о нас. Если мы устанем, то возьмем такси». Присутствующие переглянулись, но возразить никто не решился.